Приподняла рыло и испустила нечто подобное продолжительному сопению. "Ну, не сердись, Карлхен", ласкательно сказал немец, удовлетворённый в своём самолюбии. "Какой противный этот крокодил, я даже испугалась", ещё какетливее пролепетала Елена Ивановна. "Теперь он мне будет сниться во сне". "Но он вас не укусит во сне, мадам", галантейно подхватил немец. и прежде всех засмеялся остроумием слов своих, но никто из нас не отвечал ему. Пойдёмте, Семён Семёнович, продолжал Елен Иванна, обращаясь исключительно ко мне, посмотрим те лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие душки, а крокодил ужасен. "О, не бойся, друг мой", прокричал нам вслед Иван Матвеевич, приятно храбрясь перед своей супругой. "Этот صنливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает". И остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ейю нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ванной, как за дамою к шкафу с обезьянами.